Глава 22. Брандер. Четверо головорубов под предводительством суровой хальберы. Пятеро бойцов неписей Смита. Аннели и шесть ее корсаров. Анакана и семерка лучших воинов племени Таина. Нехуэль с бесстрашными карибами. И... я? И я... 42 человека всего. Каждый из этих бойцов стоил как минимум десятков испанских игроков. В это сложно поверить, но я оказался тоже нужным в столь важном предприятии, так как хорошо знал Галеон под названием «Фантом», в том числе и его внутреннее убранство. Имел возможность разговаривать с индейцами, и, наконец, Смит просто настаивал на том, чтобы дохлека взяли в рейд. «Взяли!» Невероятно легкие каноэ быстро спустили на воду в том месте, где море практически не фосфорицировало. В других местах неоново-фиолетовый планктон покрывал кромку воды у берега фантастическим свечением. Движение каноэ и пирог сразу взбаламутят такую красоту, и это будет заметно издалека. Зато ночь все еще оставалась безлунной, что только играло на руку. Шансы добраться до зловещего корабля незамеченными оставались высокими. Мы погрузились в каноэ и бесшумно отплыли. Пришлось пригибаться, предосторожность превыше всего. Даже бесшумно гребущие индейцы старались не сильно высовываться. Заметь, испанцы нас раньше времени и можно сушить весла». Лезвия клинков все мы смазали ядом под названием курары. Моментальное действие паралича позволит не только бесшумно расправляться с жертвой, но и не дать игроку откинуться раньше времени. Конечно, побежденный враг всегда может совершить логаут, но за такое летят крупные штрафы. Либо враг будет дожидаться естественной смерти, либо отключится, потеряв часть опыта. И все-таки, даже несмотря на то, что после смерти игрок еще 10 минут не сможет высылать сообщение, стоит делать все быстро, чтобы не подняли тревогу. Сейчас на счету каждая секунда. Стараясь не приближаться к судам возле берега, гребцы быстро доставили нас к Галеону. Первым по якорной цепи полез Нахуэль. Корсары бесшумно забрались по закрытым орудийным портам и за бортному трапу словно обезьянки. Хальбера, обнажая за поясом топорики, ощерила зубы в нездоровой улыбке и пропустила меня вперед. Пора лезть. Не успел я достигнуть вершины борта, как Нех снял караулы с короткой духовой трубки. Три плевка и три жертвы молча забились в конвульсиях. Тем временем индейцы заплевали дротиками постовых на Марсах. В центре корабля, как я и предполагал, все люки оказались распахнуты настежь. В кают-компании играли в карты оставшиеся вахтины Всего семеро. Когда один из постовых, снятых из трубок, мешком долетел до палубы, таины атаковали расслабленных игроков внизу. Стрелы прошили вахтенным плечи, животы или ноги, но не убили ни единого. Яд работал. «По местам!» — распорядилась Аннели, направляясь в люк, ведущий на самую нижнюю пушечную палубу. «Янычар, стреляйте разрывными! Рудра, Шрапнель, следите за кубриком!» Мне выделили среднюю палубу. Я руководил неписями индейцами, которые с трудом представляли, как стрелять из пушек. Черт возьми, они вообще не знали, что это такое. Однако нескольких четких команд оказалось достаточно, чтобы индейцы вслед за мной зарядили орудие шрапнелью, подготовили снаряды и порох на следующие выстрелы. Отдельный отряд «Кариба», впрочем, нужен был для другого. Вместе с Нахуэлем и Анаканой я повел их в Кубрик, показал на гамаки. Пока они еще пустовали, но вскоре все может перемениться. Хотя во время боя нельзя респауниться на корабле, есть исключение для тех, кто еще не побывал в бою. А как иначе защищать свой корабль, если на него неожиданно напали, пока ты находился в реале? Оставив вооруженных карибов, я вернулся на среднюю палубу. Пришлось вытащить из-под пушек правила. Стрелять мы планировали от обоих бортов, а достичь берега ядра едва сумеют. 45 градусов – идеальный угол, чтобы запустить снаряд на максимальное расстояние. Я подбегал к каждой пушке, быстро наводил округлый виртуальный прицел и включал встроенные бафы. Не скажу, что последних было великое множество, но подходящие залп высь морской рикошет и решетош шрапнели имелись везде. Первый позволял делать максимально далекий выстрел. Второй повышал шанс того, что снаряд отрикошетит от воды и тем самым пролетит еще некоторое расстояние. Ну а решето повышало шанс попадания осколков в шарапнели непосредственно по людям. А вот парализованные вахтенные долго не продержались. Один все-таки сделал логаут. Еще парочка скончалась от кровотечения. В лагере Эльдорадо на берегу острова стало заметно какое-то движение. За минуту число зажженных факелов увеличилось в два, то и три раза. Появились шевеления и на парусниках. Пока мы с индейцами занимались подготовкой орудий к бою, на открытой палубе обрубили якорные цепи и подняли часть парусов вяло заскрипели мачты галеон слегка накренила в бок после чего его медленно но верно понесло вперед из кубрика начали доноситься шумы крики я спустился туда и обнаружил что индейцы уже вовсю колют появляющихся солдат анакана выстреливала одной стрелой за другой а нахуэль обходился ножом и томагавком. испанцы не успевали встать с гамаков и, вероятно, вообще ничего не успевали осознать. Солдат появлялось немного. Даже если кто-то из убитых уже успел сообщить о захвате, остальным требовалось время, чтобы осознать величину проблемы. Я вернулся на палубу. Пальники с дымящимися фитилями в руках, затычки в уши на Когда позади десятки, а то и сотни произведенных залпов, какая-никакая сноровка уже имеется. Время будто замедляется а ты знаешь каждый ход наперед. Первой выстрелила нижняя палуба. Грохот, сноп огня и гулкий свист в мгновение разорвали ночную тишь. Галеон знатно встряхнула, но самое жаркое поджидало впереди». Мои индейцы справились с задачей весьма сносно. Людей не хватало, но каждый успевал пробежаться по трем-четырем орудиям, поднося пальники к затравочным отверстиям, пропитанным порохом. Пушки выплевывали ядра слишком хаотично, но большинство снарядов достигало цели по обе стороны, и на берегу Саоны, и на противоположной. Времени на эти живописные наблюдения совершенно не хватало, и мы принялись перезаряжать орудия. Корабль понемногу смещался вперед, поэтому пришлось вновь настраивать прицел каждой пушки или даже выставлять клинья. Впрочем, новая позиция стала еще более выгодной. По крайней мере, это касалось целей на Саоне. Небольшому фортику на другом берегу хватило и залпа, чтобы обвалиться. Теперь все силы следовало устремить в сторону лагеря на нашем острове. Прогромыхало еще несколько залпов, после чего мы бросились раскатывать по палубам пороховые бочки и крепить к ним длинные промасленные фитили. Ведь десяток испанских кораблей уже неслись к галеону на всех парусах, в страхе потерять величественный флагманский корабль. Реакция врагов была вполне ожидаемая. Более того, Тан Гризнер даже смог предвидеть, какие суда ринутся на перехват, а какие пойдут в абордаж сразу. Никто из Эльдорадо, конечно, и думать не мог, что мы не собираемся угонять фантом в открытое море, а всего лишь заманиваем их в свою ловушку. Когда самые шустрые посудины, шхуны и канонерки приблизились к Галеону на расстояние оружейного выстрела, часть отряда принялась за дело. Меткости корсарам было не занимать, да и индийские войны с луками и трубками справлялись отлично. Корпус у Галеона высокий, особенно удобно стрелять на юте, палубы мелких вражеских посудин просматриваются насквозь. Все правильно, сторожевые суда отправились в погоню сразу же, как поднялась тревога а значит, экипаж каждой шхуны был минимальным. Их задачей было задержать «Галеон» до прихода более крупных фрегатов и корветов, которые бы отобрали «Фантом», подавив числом. Чтобы не вызвать раньше времени серьезных подозрений, Аннелли распорядилась распустить абсолютно все паруса. Ветер все равно был слабоватый и неровный, далеко наш Брандер, нагруженный порохом, уйти не мог. Наши пушки вновь забухтели. Теперь с целью снести кораблики, окружавшие нас. Их командный состав уже успели отправить на респаун меткие выстрелы пиратов. Однако сами корабли немного заслоняли обзор. Пороху вполне хватило, чтобы равномерно напичкать им весь корабль. В некоторых местах индейцы наспех пропитали доски смолой, чтобы огонь занялся быстрее. Теперь основной задачей стало не допустить, чтобы где-нибудь рвануло раньше времени. Обошлось удачно. Приближающиеся корабли, если и стреляли носовыми пушками, то только к нипелями по парусам. Когда они подошли совсем близко, часть нашего отряда нырнула в море, направляясь на покачивающиеся на волнах шхуны и патрули канонерки. Через некоторое время бойцы появятся там, где их никто не ждет. В тот момент, когда испанские суда со всех сторон пристали к Галеону, Хальбера резко вывернула штурвал, а несколько матросов налегли на ходячий текелаж, дабы повернуть корабль в сторону Саоны. Это можно было бы назвать предсмертной агонией, если бы мы действительно желали оставить Галеон себе, но в данном случае план осуществлялся как нельзя лучше. Корсары двинулись навстречу врагу по бушпритам, которые упирались в галеон. Оставшиеся индейцы попрыгали в воду. Убедившись, что необходимые фитили вовсю горят, я бросил факел на просмоленные доски. Испанцы уже лезли на борт. Вспыхнул огонь. Яркие язычки пламени зазмеились по доскам. Первый взрыв раздался, когда я нырнул глубоко под воду. «Ну, не слишком глубоко. Море здесь все-таки мелкое. Я едва не вписался головой в песок, когда рыбкой выпрыгнул с брандера». Дно озарилось огненно-красным светом. Уши заложило. Несмотря на то, что я постарался отплыть как можно дальше от места взрыва, этого явно оказалось недостаточно. Поверхность пролива полыхала жарким пламенем. Море кипело и огонь пожирал остатки галеона, подбрасывая в воздух снопы искр. С трудом вдохнув раскаленный воздух, я вновь ушел под воду. Вскоре последовали новые взрывы, не такие мощные и ослепляющие, как первый, но все-таки ощутимые. Как я убедился позже, огонь быстро перекинулся на соседние корабли, и в некоторых из них он легко достиг порохового погреба. Один из таких взрывов обернулся для меня смертью. Что-то резко кольнуло в затылке, взгляд погас, и я ушел на респаун. «Внимание! Вы были убиты во время боя и будете перенесены в безопасную точку респауна через 20, 19, 18, 17. Выберите точку респауна «Фрегат Аннели», «Пещера индейцев Таина». Предстал выбор — появиться в пещере либо на корабле Аннели, где до сих пор имелась точка привязки. Но с минуты на минуту она закроется, ведь пиратский корабль размашисто шел под всеми парусами к проливу, если, конечно, следовал плану. Время до логаута у меня еще оставалось, а значит, в пекло пещеру пора в бой!